Голова 6. Кстати говоря, даже когда я мотался в поисках бы кудзя мне также довелось вторгнуться в чужую квартиру вместе с Ананокитян. В тот момент Шеноба тоже была с нами, но сейчас солнце было ещё высоко, поэтому вампирша, уязвимая к солнечному свету, всё ещё отдыхала. В прошлый раз я зашёл с главного входа, а Ананокитян через окно мы разделились, используя тактику клещей, Но сейчас у нас был ключ, полученный от доцента и Исуми, поэтому не было необходимости изобретать подобный план. Не было ни необходимости, ни времени. Мы просто нагло войдем. Мы вторглись в чужое жилище по пути наименьшего сопротивления, открыли кодовый замок, поднялись на лифте и добрались до квартиры 333 на третьем этаже, где жила доцент и Исуми. Если так подумать, то намеренное знакомство своего ребёнка с таким опасным человеком, как братишка-демон, Вполне соответствует критериям жестокого обращения, не так ли? «Ничего не опасен! Взгляни только на мою дружелюбную улыбку!» Впрочем, даже если бы на моём месте был кто-то другой, она определённо была не в себе, раз в своё отсутствие послала какого-то студента к себе домой. Стресс от возможности того, что она может причинить вред ребёнку, или возможности, что она уже причинила ей вред, должно быть, бушевал подобно шторму внутри, казалось бы, интеллигентного преподавателя. Помимо сочувствия, здесь определённо было ещё и место для размышлений. Игнорируя кнопку интеркома, я вставил данные мне ключи в замочные скважины. Одна дверь, два замка. Я открыл дверь. Дверной цепочки, не позволяющей открыть дверь шире, чем на 10 сантиметров, тоже не было. Казалось маловероятным, что трёхлетняя девочка смогла бы воспользоваться дверной цепочкой, но иногда и такое случилось. Вся моя жизнь состоит из подобных вещей. Я жил и умирал из-за подобных вещей. Но даже в худшем случае не было такой двери, которую нельзя было бы открыть при помощи Unlimited roll Book on Anoketian, но я, по возможности, хотел бы избежать разрушений, поэтому почувствовал облегчение уже от того, что смог беспрепятственно открыть дверь, и ещё большее облегчение я испытал, когда сделал первый шаг в незнакомую для меня квартиру. Как и ожидалось, моя догадка оказалась верной. Не помню, чтобы мои догадки вообще когда-либо оказывались верны, а в тех случаях, когда моё предчувствие меня не подводило, это всегда было плохое предчувствие, Но неужели на ноги своим предположением попала в самую точку? Впрочем, если феномен замещённого ребёнка имеет место быть, то это можно называть плохим предчувствием. Как бы то ни было, я слишком забежал вперёд со своими рассуждениями, потому что, в общем-то, в квартире не было никакого странного запаха. Конечно, это была чужая квартира, и, естественно, определённый специфический запах присутствовал, особенно учитывая, что дом не проветривался три дня, но его нельзя было называть неприятным запахом, и у меня не было впечатления, что в квартире стоит невыносимая вонь. Это было чрезвычайно важно. Некоторое время назад Огитян довольно жёстко указала мне на это, поскольку люди являются живыми существами, они источают сильную вонь, когда умирают. Если трёхлетнего ребёнка, хрупкого от природы и нуждающегося в защите, оставить одного на три дня, мы не могли бы отделаться простым запахом чужого дома. Вне зависимости от того, жив он или мёртв. Примерно как оставить куклу труп в машине посреди лета. Впрочем, мое тело надёжно защищено от разложения, так что никакого запаха я не источаю. Мой личный дезодорант. Дезодорант, говоришь. А на я тут вспомнил, что ты ещё и сапоги свои сменила. Знаешь, мне нравилось, как в них было душно. Несмотря на то, что у меня было официальное разрешение, я не мог отделаться от ощущения, что вторгаюсь в чужой дом, и я не хотел, чтобы меня заметили местные жители, Поэтому я быстро закрыл за собой дверь. Поскольку я не был вором, мы должны были оставить свою обувь у входа, и я внезапно обнаружил, что на Ананоке Тян были надеты сандалии, подходящие к её платью. Они казались хорошо дышащими, поэтому в них, вероятно, совсем не душно. К сожалению. Не смей становиться футфетишистом. Ты же не принц из заложки, братишка-демон. Не называй принца из заложки футфетишистом. Ананоке Тян оставила свои сандалии у входа. Их, кстати, тоже предоставила Рагицукихи, а ещё она подстригла чёлку Надека. «Да, ей очень нравится унижать других», — добавила она. «Тем не менее, ей удивительным образом нравится посвящать себя помощи другим. Какой понимающий старший брат. Восхитительно». Мы вошли в коридор, и я шёл впереди. Я был в носках в то время, как Анонокетян была босиком, а у входа не было никаких гостевых тапочек. Видимо, гости в этом доме были редкостью. Ну семья, в которой происходит насилие над детьми, вряд ли будет настолько общительной, чтобы приглашать друзей в свой дом. Так можно только испортить отношения и выставить на всеобщее обозрение ситуацию с таким обращением в семье. Не знаю, можно ли это называть домашним насилием, но что до применения силы к своим родственникам, то тут, братишка-демон, точно не на последних местах рейтинга. Ты и твои младшие сёстры ведь постоянно колотите друг друга, не так ли? Да, в первую очередь бьют тебя но это, безусловно, всё равно противоречит тому, что в наши дни принято называть согласием. После того, как я стал вампиром, я сильно снизил количество драк с сёстрами, но едва ли это можно назвать оправданием. Я всегда считал, что это нормально, и что так себя ведут все братья и сёстры. Замкнутое пространство, сужающее взгляд на ситуацию, действительно пугает. Замкнутое пространство. Примечание переводчика. Мещицу. Дословно значит «запертая комната» или «потайная комната». Могло ли быть таковой эта квартира? Комната казалась чистой и опрятной, такой же, как её кабинет в университете, по моим впечатлениям. К тому же коридор был просторным. Как и ожидалось, должность доцента национального университета щедро оплачивалась. Хотя, может, всё и не так. Может быть, просто эта квартира предназначена для семьи. Если и она, и её уже бывший муж работали то, вероятно, могли себе позволить такую арендную плату. Они ведь жили здесь втроём, пока муж не ушёл. Не похоже, что они недавно въехали. Ладно, лучше пока отложить попытки делать выводы в стиле Шерлока Холмса. Прежде чем испытывать своё воображение, нужно было сперва найти клетку. Гостиная и три спальни. Я мог бы проверить их все по порядку, но если подумать, то, скорее всего, она должна быть в одной из спален, верно? Конечно, никто в здравом уме не будет держать клетку с трёхлетним ребёнком посреди гостиной, Скорее всего, человеку в подобной ситуации захотелось бы отгордиться от неё, как от чего-то, что он не желает видеть. Но вот что касается того, была ли доцента и сумев с драмами или нет, я просто должен был верить, что она сохраняет хотя бы минимальный уровень рациональности. Тех. Я так лихо вошёл в квартиру, но у меня сразу пробежал мороз по коже, возможно, от того, что я был слишком расслаблен. Если я и дальше буду так пугаться, то нет смысла проходить через все эти трудности». Но моя уверенность в том, что феномен «замещенного ребёнка», как назвала его Ананокитян, имеет место быть, возможно, всего лишь предвзятость нормальности. С другой стороны, вероятность того, что это не просто принятие желаемого за действительное, резко стало намного выше, и пусть я слегка расслабился, правда ещё и в том, что моё чувство опасности тоже обострилось. Если мы столкнёмся со странностью, то я могу оказаться беззащитным. Моё опыт пребывания в роли раба странности остался далеко в прошлом. Что я собирался делать, если замещённый ребёнок, запертый в клетке, окажется каким-нибудь неуправляемым злым духом или свирепым монстром? Даже если это всего лишь удачное совпадение, очень обнадёживало, что Ананокетян, специалист по странностям, сопровождала меня в этот момент. Строго говоря, Ананокетян была специалистом по бессмертным странностям, так что она не обязана быть хорошо осведомлена о замещённом ребёнке, Да и было ли это в самом деле совпадением? Нет. Трудно поверить, что Ананукитян каким-то образом всё просекла и спряталась в моей машине. Скорее всего, эта кукла-труп действительно использовала моего жука в качестве кемпинга, дабы спрятаться от Сукихи. И кстати, что насчёт Цукихи? Если наше приключение именно в таком составе было не просто случайностью а результатом планов Рараги Цукихи, это чертовски пугает. Цукихи уже совсем без царя в голове. И даже несмотря на это, И даже несмотря на то, что она была моей сестрой, она все еще оставалась фениксом. Эх, будь что будет. Я прошел через гостиную вперед по коридору и открыл ближайшую дверь. Я боялся, что если начну думать, какая из дверей правильная, то только запутаю себе, как в парадоксе Монтихолла, поэтому я решил действовать быстро. Но с лотереями мне всегда не везло, так что я не угадал. Это была, скорее всего, спальня доцента и В мои планы не входил резвиться в спальне интеллигентной женщины, поэтому я всего лишь оглядел четыре угла комнаты, чтобы убедиться в отсутствии клеток, после чего быстро отправился в следующую комнату. Вторая дверь — это была нужная дверь, возможно. Я так подумал вовсе не потому, что открыл её и обнаружил внутри клетку с трёхлетним ребёнком, а потому что дверь была заперта. Как бы я ни толкал, как бы ни тянул, дверь не поддавалась. Уже в этот момент мне стало тревожно, Обычно в квартирах единственные помещения, которые можно запереть это ванные комнаты, верно? Если у вас нет ребёнка, проходящего через период бунтарства, то вряд ли у вас в доме будет спальня с замком. К тому же, разве этот замок не из тех, которые можно запереть только снаружи? Ещё до того, как посадить её в клетку, доцент Суми заперла свою дочь в этой комнате, чтобы изолировать её как нечто, что она не желала видеть. Это уже выходило за рамки жестокого обращения. Было похоже на то, что она боялась собственного ребёнка. Словно странность. Дважды запертая комната. Если учитывать замок на входной двери, то получается трижды. Конечно, при условии, что клетка была в этой комнате. Братишка-демон. Разве эта интеллигентная санция не дала ключ от этой комнаты? К сожалению, нет. Не знаю, то ли она забыла об этом, то ли намеренно решила не упоминать об этом. А вот как... Стоило мне краем глаза заметить, как она на ноги тян не сильно кивнула со своим обычным пустым выражением лица, как она одним пинком открыла дверь, даже без своего Unlimited Rulebook. Это был самый обычный пинок. До тех пор, пока речь не идёт о банковском хранилище или военной базе, обычного пинка было достаточно. Вторая дверь влетела в комнату вместе с петлями. И впрямь маленький танк. Много времени прошло с тех пор, как меня называли этим прозвищем. Это было ещё при Ватерлоу. Ты участвовала в этой войне? И вот...